Глава шестнадцатая «Вечеринки быть». Я оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, обезумевший муравей весом едва ли не больше, чем я сам. С другой — треножник, который вот-вот развернется, чтобы полоснуть по мне лучом, который наверняка уже перезарядился. Так что тормозить — не вариант. Либо с той стороны прилетит, либо с другой. Но тормозить и не нужно. Ведь особенность фазоцикла, которая буквально минуту назад казалась неудобной и вредной, сейчас можно было использовать с пользой. Поэтому я лишь прибавил газу, который рефекторно прикрутил перед столкновением с ногой треножника, и максимально низко нагнулся, чтобы слиться с байком в единое целое. И это сработало. Клинки, зажатые в руках усах муравья, цвистнули мимо моей головы, а потом его тело впечаталось в на полной скорости фазоцикл печаталась сбоку, не спереди, но и этого хватило, чтобы мотоцикл ощутимо наклонился, и искусственный интеллект моментально отреагировал, выравнивая крен. От столкновения муравью оторвало одну руку усик и сломало несколько ног. Но оставшимися он умудрился каким-то образом уцепиться за цикл и сейчас наполовину висел, наполовину тащился следом за ним, оставляя след и желтые полупрозрачные жижи. Два ножа, которые он держал, слиплись в один, и его разумное насекомое снова занесло надо мной, весьма недовсмысленно намекая на то, что собирается сделать. Вот в этот момент я пожалел, что системное холодное оружие не имеет никаких ножен в комплекте. Использовать дробовик не получилось бы при всем желании, он слишком длинный для этого. Муравей повис слева, и держать ружье левой рукой не выйдет, я его просто не смогу даже упереть в тело противника а правой рукой управляется газ, и его и отпустить тоже не могу. Вот если бы у меня на поясе в поясных ножнах висела Лиза, то я бы... Ух, я бы! Но так как Лизы у меня на поясе не было, то все, что я смог, это коротковременно нарезко выжить тормоз, чтобы фазоцикл бросил вперед, и он увалился на переднее колесо, едва не встав на него. Меня тоже потянуло вперед, но меня лишь потянуло. А вот муравья буквально швырнуло как из пращи, и не удержавшись своими тонкими лапками он полетел вперед ломая последние конечности и оставляя на асфальте след из гемолимфы остановившись он принялся слабо дергать паломными ножками словно еще не понимал что для него все кончено и пытался встать я быстро оглянулся назад убедился что треножник уже почти развернулся и дернул руль в сторону как всегда вальяжно фазоцикл Обрулил лежащего на асфальте муравья, и снова открутил газ. Конечно, хотелось переехать его, чтобы наверняка, но я быстро отмел от себя эту мысль. Фазоцикл все же не кроссовый байк, чтобы прыгать по ухабам такой высоты. Еще чего доброго, сядет на брюхо, и что тогда? Ничего хорошего, вот что. Поэтому я просто объехал подыхающего муравья и оставил его на дороге, убивая этим сразу двух зайцев. Во-первых... Я не теряю время на то, чтобы его добить, а во-вторых, треножник может отвлечься на него и бросить мое преследование, и может даже не попытается снова меня поджарить. фаза цикл уносил меня прочь от ловушки, в которую я чуть было не попался, а я нет-нет, да и оглядывался на треножник, чтобы выяснить, что он намерен делать. А треножник между делом, наконец, окончательно развернулся и снова нацелил свой излучатель в мою сторону, но к тому моменту... Я как раз достиг следующего перекрестка, снизил скорость и свернул за угол, укрываясь от зора огромной машины. Тут бы мне и продолжить путь и добраться, наконец, до базы, но здравый смысл подсказал, что треножник вполне может и проигнорировать муравья и продолжить следование за мной. А учитывая его габариты, благодаря которым он может меня видеть даже поверх иных домов, например, разрушенных или изначально построенных небольшой этажностью, и длину его ног, благодаря которым он может легко и очень быстро преследовать меня, есть немалая вероятность, что он меня настигнет. И, пожалуй, лучшим способом что-то с этим сделать было ничего не делать, просто остановиться и наблюдать некоторое время за треножником, чтобы понять, что он намерен делать. Если он собирается стоять на месте, потеряв меня из виду, пусть стоит, я только за. Если собирается преследовать то пусть преследует, думаю, что я продолжаю движение, я буду даже больше зачем в первом случае. Как бы то ни было, в любом из случаев я буду в большем выигрыше, нежели поставлено то, что треножник, потеряв цель из виду, потерял ее и с памяти тоже. Продолжу движение. И ошибусь в итоге. Так что решено. Вот тут, возле дома, по боковой стене которого тянется пожарная лестница, я остановлюсь. Надо только фазоцикл умудриться запихнуть в эту узкую щель между домами, чтобы сделать вид, что я его спрятал. «Стоп! Я же могу его натурально спрятать!» Улыбнувшись в собственной находчивости и аккуратно практически ногами по асфальту переступая, завел фазоцикл в щель между домами, такую узкую, что я даже не смог бы встать в ней, полностью разведя руки в стороны. Поставив фазоцикл под пожарную лестницу, которая по классике начиналась где-то на расстоянии вытянутой руки над головой, я встал ногами на седло, И этого как раз хватило, чтобы чуть-чуть подпрыгнув, я смог ухватиться за нижнюю ступеньку. Подтянулся, перехватился выше, еще раз, и встал ногами. Держась одной правой, левой рукой, я извлек из инвентаря брелок фазоцикла и шал его в ладони, удовлетворенно наблюдая, как транспорт распадается на голубой дым, облако которого всасывается в мою ладонь. Буквально секунда, и никакого фазоцикла будто и не было. И меня тоже сейчас не будет. Активно перебирая руками и ногами, я добрался до крыши, перевалился через парапет и первым делом быстро огляделся, достав из инвентаря Лизу. Вдруг на этой крыше какой-нибудь бодибилдер-интроверт устроил себе качалку, да в ней и тусил в тот момент, когда ударил основание. Но ни качалки, ни качка зомби тут не было. Вообще никого не было, даже вездесущих и вездесрующих голубей. Только немного пластикового мусора, которого полным-полно на подобных крышах, и гуляющий от жары воздух над липким разогретым гудроном. Пригнувшись, чтобы уменьшить силуэт, я пересек крышу по диагонали и выглянул из-за пропета в ту сторону, где остался в дураках треножник. Мой расчет оказался верен. Отсюда действительно хорошо было его видно. Мало того, оправдался и мой второй расчет, насчет которого у меня были сомнения. Шагоход действительно отвлекся от меня, выбрав первостепенной целью поломного муравья. Вот только он его не стал уничтожать. Шагоход не пытался жарить его огненным лучом или проткнуть острой лапой. Он вообще не пытался ничего сделать. Он лишь расположился над муравьем, окружив его тремя своими длинными лапами и медленно сканировал окружение, поводя головой слева направо. «Серьезно? Это выглядело так?» словно он охраняет покалеченное насекомое. Но, если честно, насекомое не выглядело как то, что следует охранять. Добить и закопать, пожалуй, но охранять, ожидая, что с минуты на минуту существо испустит дух, ну, не знаю, как-то глупо. И тем не менее, муравей пытался жить. Несмотря на то, что он весь был переломан, несмотря на то, что под ним разлилось уже целое море гемолимфы, он все скреб по асфальту лапами, в которых изрядно прибавилось суставов и пытался подняться. Лапы само собой гнулись в непредназначенных для этого местах, и все попытки проваливались. Пару раз вокруг него даже возникало голубое сияние, будто он пытался активировать что-то, связанное с системой. Но это тоже ничем не заканчивалось. Ничего удивительного. Если бы у меня рука была переломана в пяти местах, я бы тоже вряд ли смог активировать интерфейсную метку, и достать из инвентаря бустер регенерации, чтобы обмануть смерть. Кстати, надо будет подумать об этой проблеме. Ведь, говоря откровенно, я действительно могу тоже оказаться в подобной ситуации. Я поставил себе в голове галочку заняться этим вопросом, равно как и ножными для ножа, и снова вернулся к наблюдению. Я все ждал. Вдруг произойдет что-то, что все же подтвердит хотя бы одну из моих теорий, но тщетно. Все дальнейшее Выглядело точно так же, как и все предыдущее. Шагоход охранял муравья, только разве что развернулся на 180 градусов, а муравей все пытался подняться на ноги, правда, с каждой секундой все более и более вяло. Время между попытками увеличивалось, а сами подъемы становились все ниже и ниже, и вот буквально через три минуты муравей мог лишь подергивать конечностями, и ни на что больше его не хватало а еще через полминуты он исчез, растворился в воздухе, как все те субъекты основания, которых я видел до этого, рогатая дамочка и зеленый гоблин. И тут же, словно только этого и ждал, шагоход распрямил свои длинные ходули, еще раз развернулся, направив морду в ту сторону, в которой я уехал, и тронулся вперед. Медленно тронулся, не торопясь, явно не собираюсь ни за кем гнаться и никого преследовать. Да и на том повороте, где я свернул, он не стал, так и пошел себе дальше вдоль улицы, валяжно покачивая башкой. Что ж, с уверенностью можно сказать лишь одно, как и в большинстве прочих ситуаций, связанных с системой. Понятно лишь то, что ничего не понятно. Треножник действительно отвлекся на муравья, но сделал совершенно не то, что я от него ожидал. Он стал его защищать, словно надеялся, что муравей найдет себе силы вылечиться и встать. И когда муравей окончательно сдох что подтвердилось тем, что он исчез, треножник отреагировал моментально, словно отрабатывая программу. Если субъект защиты исчез, то вернуться к патрулированию. Или что он там делает? Кстати, если вспомнить, то при первой нашей встрече треножник не атаковал зомби, если только случайно. Да и они не пытались его грызть, хотя с их отсутствием мозгов странно, что они не пытались деревья глотать. Хотя, может, и пытались, кто их знает. Но при этом зомби и другие зараженные атакуют субъектов, и субъект отвечает им тем же. Но шагоходами они дружат. Получалась какая-то странная вариация загадки про лодку, в которой надо перевести козу, волка и капусту, с той лишь разницей, что козы нет, зато волков два, причем каждый из них не прочь закусить с братом Поставив себе в памяти столько зарубок, что по ним можно было бы на Эверест скарабкаться, Я дождался, когда шагоход скроется из поля зрения, вернулся к пожарной лестнице и спустился по ней. Снова активировал брелок, доставая из кармана фазоцикл. Сел на него и поехал к базе, теперь уже не поддаваясь искушению притопить. Притоплю и опять вылечу на какое-нибудь диво-дивное, страшно-страшное. А если не вылечу, то легко могу просто влететь передним колесом в какую-нибудь яму и разложиться по асфальту, даже несмотря на продвинутый круиз-контроль. небольшой скорости ему может просто не хватить мощности, чтобы справиться с резким рывком. Чем ближе становилась база, тем больше появлялось на улице разбитых машин и зараженных. На самом деле, их все равно было намного меньше, чем было в первые дни, но это и не было удивительно. Большинство из них, кто был на улицах, разбрелись по округе, скрылись в подъездах, магазинах, проулках. Кого-то уже убили, конечно, но и тех, кто остался, хватало для того, чтобы держать ухо востро и заранее прокладывать себе маршрут, движение по которому минимизировало бы контакты с голубыми гнилушками. И все равно я достал лизу и зажал ее обратным хватом в левой руке, держа руль буквально тремя пальцами. Пришлось пару раз махнуть приделывая очередного не в меру шустерого зараженного второго уровня. Их было непривычно много, я только убил троих, а еще парочка мелькнула где-то на границе поля зрения, но это тоже не очень удивляет как никак новая фаза основания все дела мир будет меняться бутик этому готово как гласило одно из примечаний еще одной причиной почему я не торопился на обратном пути было то что возвращался я другой дорогой и потому вовсю крутил головой по сторонам запоминая что вокруг меня есть и как это можно использовать в основном конечно мимо тянулись разнообразные магазины одежды из разбитых витрин которых вываливались разобранные на части манекены одетые в разноцветные тряпки, но попадались и полезные тоже. Нашелся строительный, намного ближе, чем тот, из которого я тогда тащил цемент. Нашелся зоомагазин, в который я даже заскочил, и быстро схватил самый большой мешок кошачьего корма, который попался на глаза, чтобы Настиному коту больше не приходилось лопать тушенку или консервированную рыбу. Вряд ли такая диета пошла бы ему на пользу, даром, что коту тоже повезло стать системным, или не повезло, Интересный, кстати, вопрос, а кот почему получил системные плюшки? Он же явно не относится к разумным существам, и даже если и использует свои навыки, то скорее по наитию, на инстинктах, нежели целенаправленно. Единственное объяснение, которое приходит на ум, это потому, что он стал питомцем, пэтом системного человека, то есть насти Если бы не это, то со временем его бы просто разорвали на куски зомби, или, что вероятнее... Он бы просто умер в своей клетке переноски от голода и жажды. Кстати, насчет голода и жажды. У нас же сегодня как-никак праздник. Мы же клан организовали. А вечером еще резиденцию себе поставим и всякие прочие плюшки. Это дело же нужно как-то отметить, не так ли? Определенно так. Поэтому я покосился на вывеску магазина, мимо которого в данный момент проезжал, и остановил фазоцикл возле него. Мясной король, — голосила вывеска и, надеясь, сокровищницей этого короля было то, что мне нужно. Конечно, системные коробки исправно снабжали нас и мясом тоже, причем свежим в том числе, но того, что мне было нужно сейчас, они не предоставляли. Спрятав фазоцикл в брелок, я уже, походя, прикончил зомби первого уровня, который застрял в открытой двери, и только и мог что тянуть ко мне руки, и вошел внутрь. Само собой, в магазине было пусто, даже ни одного зараженного. Все, что здесь было, это несколько стеклянных холодильных витрин с разнообразным мясом, в которые были воткнуты бумажные ценники. Одна из витрин была разбита, не функционировала, и мясо в ней уже ощутимо воняло. Остальные исправно светились и холодили, но, конечно, брать из них мясо я бы не стал тоже. Да и нет тут того, что мне нужно. За прилавком стоял вертикальный холодильник, показывающий на табло минус шесть, Открыл его и задумчиво обозрел висящие передо мной на веревках свиные окорока и целые куриные тушки. Здесь тоже нет того, что мне нужно. Но в таких магазинах наверняка же есть морозильная камера побольше. Тут вон полуфабрикаты в витринах лежат, всякие там котлеты и кармашки формата «разморозь» и «пожарь». Наверняка их где-то должны хранить. Поэтому, недолго думая... Я шагнул за занавеску, собранную из тонких пластиковых полосок, и оказался в... как оно там называется? Обвалочный цех, вроде бы. Короче, помещение, каждый квадратный сантиметр которого, был облачен в кафельную плитку, а из материалов интерьера доминировала сталь. Стальные разделочные столы, стальные раковины-мойки, стальные ножи, лежащие на разделочных досках, к счастью, хотя бы не стальных. На некоторых ножах которая явно утренняя смена магазина в день пришествия основания уже успела применить по делу, запеклась давняя кровь. А на одном из них даже не запеклась, так и блестела, будто свежая. «Стоп, что?»